Глава четвертая. «Нет Лэнд». Судьба однажды стукнет в дверь, И друг уйдет за ней. Без синих волн, без дальних дорог Не могут жить мужчины. А жены ждут, считая года, И будет так всегда. Тусклее станут звезд огни, Без милого лица. И будут, как нарочно дни, тянуться без конца. Без синих волн, без дальних дорог Не могут жить мужчины. А жены ждут, считая года, и будет там всегда. Капитан Фарагут был опытным моряком,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 По привычке хлопнул себя в полбу, закрыл глаза как бы что-то обдумывая, и наконец ответил: А может, статься и есть причина, господин Аранакс. Однако, Нет, вы ведь китобой по профессии и не раз имели дело с огромными морскими млекопитающими. Значит, вам легче, чем кому бы то ни было, представить себе какой нибудь чудовищный китообразное и легче поверить в него. Ну, в этом вы ошибаетесь, господин профессор, отвечал Нет.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 миногами и подобными им чудищами хорошо пугать только детей и женщин. «Значит, господин натуралист, вы верите, что в море сидит ки страшенный китище?» — спросил Нет не без некоторой иронии. «Да, Нет, я верю. Я основываюсь на фактах, на логическом их сопоставлении. Я верю, что существует необычайное сильное млекопитающее, которое также принадлежит к отряду китообразных, как кошелоты, киты»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 Значит, если бы вам удалось достигнуть такой глубины в океане, каждый квадратный сантиметр вашего тела подвергался бы давлению тысячи килограммов. А вы знаете, почти почтеннейшие сколько кубических сантиметров имеет поверхность вашего тела? Понятия не имею. Около семнадцати тысяч. Неужто около семнадцати тысяч? А так как в действительности атмосферное давление несколько превышает тяжесть одного килограмма на квадратный сантиметр,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 То есть давление миллиона 756 пятидесяти шести килограммов, а при тридцати двух фута глубины давление это увеличивается в тысячу раз и будет уже равняться семнадцати миллионам пятистам килограммов. Другими словами, вас бы тогда расплющило почище, чем от действия гидравлического пресса. «Черт побери», — проговорил Нед. «Итак, почтеннейший китолов».